Оно спасет от суетливости, которая неминуемо доведет до лжи. Также понимание движения внутреннего даст и достоинство движений Жесты и самодвижение нелегко усваиваются людьми, часто они не знают, как поступить с собственными руками, ногами и даже головой. Голова трясется, руки машут, ноги заплетаются. Неужели придется учить и ходить? Но все эти промахи зависят от непорядка сознания. Суетливость есть выражение неприспособленности к жизни. Не годится паяться на пути к братству. Так научимся различать движение внутреннее от внешнего.